Глава 23. НИКО И ЭЛЕНА Последний раз, когда мы были наедине, я едва не поцеловал ее. Я не мог перестать об этом думать, об этой абсолютной истине, которая мучила меня дни и ночи напролет. После той поездки мы несколько раз встречались всей нашей компанией. Эти встречи были не запланированы. Как-то вечером Даниэль пригласил нас всех поесть пиццы, В другой раз Елена позвала всех на скалодром. Было здорово. Раньше я ни разу не видел лазующего Даниэля. Да что там? Мне кажется, он этого никогда и не делал. Было любопытно наблюдать за тем, как он падает, смеется и ругается. Я видел, как он раз сорок провел рукой по своей бритой макушке. В первый раз за долгое время он не был уверен в себе. Когда Даниэль зависал на одной из трасс, его выражение лица было почти таким же, как когда кто-то из нас упоминал «Леди Мадрид». Ему все это не нравилось. Мы с Эленой лазали со всеми остальными по белым трассам и по нескольким синим. Мы не тренировались, не по-настоящему. Ну, по крайней мере, так и было, ровно до того момента, как мы с Эленой решили посоревноваться на килтерборд. Нам было так весело. Очень. Мы вышли со скалодрома и, несмотря на холод, решили не ехать на метро. Нам в пятером нравилось ходить пешком. Когда мы куда-то шли, то зачастую выбирали длинный путь. Нам нравилось медленно гулять, останавливаться, болтать и делать крюки, даже если в этом не было необходимости. Спустя несколько дней, как-то утром, София пришла к нам домой одна. И когда я открыл дверь, то удивился, не увидев рядом с ней Элену. Застенчиво улыбаясь, София зашла в квартиру. Было видно, что она стесняется. Я отошел в сторону, чтобы она могла пройти к Еве. Именно в этот момент моя соседка вышла из своей комнаты. На ней было платье. Я еще ни разу не видел, чтобы она надевала его зимой. Длинное, облегающее и многообещающее, такое же очевидное, как и ее намерение. И я заметила, что еще немного, и челюсть Софии придется поднимать с пола. Они договорились встретиться, чтобы посмотреть кино. Похоже, Элена отказалась принимать в этом участие. Из вежливости они предложили мне к ним присоединиться, и прежде чем сказать, что я уже видел этот фильм, я насладился выражениями их лиц, умолявшими меня не соглашаться. Чтобы меня не беспокоить, они решили смотреть кино в комнате Евы, и я вновь остался в одиночестве. Я написал Элени. «Ты тоже уже видела этот фильм?» Она тут же ответила. «Это тот, про подруг, которые вдруг понимают, что влюбились? Кажется, я где-то его уже видела». Я улыбнулся, начал писать и тут же все стер. Элена была в сети. «В чем ты сомневаешься, Нико?» Я закусил губу. «Есть планы на вечер?» На этот раз с ответом помедлила она. «Ужиную с родителями. А что?» Я снова задумался, пытаясь понять, как лучше спросить. «Я тут хотел посмотреть какой-нибудь фильм. Как насчет после ужина?» Я задержал дыхание. Элена что-то написала и стерла, Написала еще раз. «Как насчет завтра вечером? У нас с Софией уже есть планы на сегодня. Это что-то вроде рождественской традиции». Я размеренно дышал. «Отлично». Тогда завтра. В этот раз выбираю я, а ты в следующий. Ее ответ пришел тут же. Мы еще никуда не сходили, а ты уже думаешь о следующей встрече? Отправил ей стикер с котом и положил телефон в карман. Я сидел в гостиной и читал, особо не концентрируясь на тексте, как вдруг из комнаты вышла Ева, пошла на кухню и начала там все громить. У нас нет попкорна? Нет. «Как это у нас нет попкорна?» «Ева, мы его не едим. Но если хочешь, я могу что-нибудь испечь. Печенье, брауни, кексики». Ева повернулась ко мне с поднятым пальцем. «Нет, даже не вздумай». Я поднял руки в знак примирения. «Может, у Даниэля есть? Если нет, то внизу, в Меркадоне». Она энергично кивнула и заглянула в комнату сказать Софии, что скоро вернется. Я подозревал, что попкорн Софию интересовал в последнюю очередь. Несколько минут спустя, еще до прихода Евы, я дошел до ее комнаты и встал в проходе. Как фильм? А, ну, норм, увлекательный. София лежала под одеялом и, казалось, так нервничала, что в случае чего была готова немедленно оттуда выпрыгнуть. Я не хотел ее беспокоить, поэтому сразу попрощался. «Передай вечером от меня привет Элени». Не знаю, увижу ли я ее до того, как она уйдет, но завтра точно передам. Я остановился в дверном проёме. Вернулся. «Ты вечером с ней не увидишься?» «Нет», — покачала она головой. «Она ужинает с родителями». Я засомневался, но не мог устоять, не мог не спросить. «Я думал, вы договорились встретиться потом. У вас же есть что-то вроде какой-то традиции?» София в замешательстве медленно покачала головой. «Предлог. Это был всего лишь предлог. Возможно, после того объятия она не хотела оставаться со мной наедине. Но если так, зачем тогда предложила встретиться в Рождество? Разве не проще было бы придумать еще какую-то отговорку?» «Нико, что-то случилось?» — спросила София осторожно. «Мне кажется, я облажался». Она удивилась. Как это, Элена. Мне кажется, я облажался с Эленой. Возможно, проблема была во времени, должно быть. Возможно, встречаться в полночь было уже слишком. Возможно, возможно, днем можно было найти больше отговорок, чтобы не оставаться со мной наедине. Если бы мы договорились встретиться здесь, дома была бы Ева, а в ее квартире, если бы мы встретились там, была бы София. А в сам сочельник они могли бы быть где угодно, слишком уединенно, слишком близко. «Почему ты так думаешь?» — расспрашивала она меня. Я взглянул на нее. Взглянул и понял, что только что признался лучшей подруге Элены в том, что между нами что-то было, по крайней мере, с моей стороны. Казалось, София не была удивлена. Заинтригована, но не удивлена. Мне кажется, я поторопился. На губах Софии появилась легкая улыбка, которую она попыталась скрыть. Со стороны, во всяком случае, так не кажется. Я так нервничал, что даже не покраснел. Беспокоиться об этом времени не было. Я тоже так не считал, но, возможно, скорее всего... А если она не готова? А если... Я подумала о Габриэле и вновь поднял взгляд на Софию. Теперь, когда она была в курсе... Теперь, когда все подтвердилось, возможно, наступил момент расставить все точки над «и». Я бы это сделал не из любопытства, а ради себя, ради нас, чтобы притормозить, если это было необходимо. Я знаю о Габриэле. София пристально на меня посмотрела. Что? Я знаю, что он погиб. Знаю, что он тоже лазал. София колебалась. Я видел, как она поднесла руку к затылку. Я оставил ее в затруднительное положение. Тем не менее, она ответила. «Это сложная тема». «София, мне не нужны подробности», — заверил я ее. «Я только... я только прошу сказать, если мне нужно подождать. Я не хочу ей навредить, не хочу все испортить». Она нахмурилась и качнула головой. «Нет, ты ей не навредишь. Каким образом?» Она была удивлена. Кажется, София не понимала. Попросив ее о том, к чему она еще не готова, «Я не хочу начинать все вот так, не хочу попробовать и тем самым все испортить, чтобы потом это стало вообще невозможным». Смерть Габриэля и правда сильно на нее повлияла, возможно, даже слишком, но мне кажется, сейчас это уже не так важно, не в данной ситуации. Ее порой это до сих пор беспокоит. Я видела, как она рассматривает его фотографии. Кажется, что она каким-то образом с ним связана. Но это совершенно не влияет на то, что происходит между вами. Нет, Нико. Причин для этого нет. Я замолчал, ничего не понимая. Совершенно естественно, что она чувствует с ним связь. В замешательстве пробормотал я. София мне всегда казалась симпатичным человеком, нежным и понимающим. Я радовался, раз она не считала то, что было между мной и Еленой, способным каким-то образом ранить Елену. Но это ее равнодушие, это холодность. Нет, это ненормально, ответила она. Ну ладно, хорошо, я могу это понять, но никто не знает точно, погиб ли он на земле. Ты это о чем? София пожала плечами. Но ты же знаешь неписанное правило, касающееся руферов если кто-то из них разбивается насмерть, это замалчивают. Элена думает, что габриэль тоже чем-то болел, потому что упомянул нечто подобное в одном видео, которое сам же истер спустя пару минут после публикации. Вот что ее и насторожило. но кроме этого я покачал головой и шагнул вперед, теряясь все больше с каждой минутой. Ты это о чем? хочешь сказать, что вы точно не знаете как он погиб? Элена не знает. «Нет», — ответила она, продолжая хмуриться. «На самом деле никто этого не знает. Его семья решила никому не рассказывать, и я могу их понять». «Они даже ей не рассказали?» «Нет», — ответила она, приподняв удивленно брови. «Тогда понятно, почему это ее беспокоит. Это должно быть так трудно, тебе не кажется? Это же ужасно, это же... Как же так, почему его девушке никто ничего не рассказал?» «Его девушки?» Мы замолчали. Уставились друг на друга с одинаковым выражением лица. «Они же с Эленой встречались, верно?» София энергично помотала головой. «Нет, конечно же нет. Они даже не были знакомы». «Что?» Мы вновь замолчали. «Подойди», — позвала она меня. «Иди сюда». София достала из кармана телефон, я подошел к ней и опустился на край кровати. Я сел туда, не понимая, что делаю, как принимаю решение. Она показала мне профиль в соцсети, который я уже видел у Евы, той самой ночью несколько месяцев назад. Первое, что бросилось мне в глаза, была фотография улыбающегося парня нашего возраста. Блондин, светлые глаза, бледная кожа. Габриэль. Он был известным русским руфером, объяснила мне София. Родился в России, но последние годы провел в Чикаго со своей семьей. Я думал, что он и Елена... Она отрицательно покачала головой. Они не общались. Все очень запутанно. Елена убеждена, что у него было какое-то хроническое заболевание, поскольку они оба лазали, чтобы убежать от всего. Она соединила пальцы и развела их какой-то степени Елена чувствует с ним связь. «Я и понятия не имел. Вы так о нем разговаривали, что я решил... Я не знал, как закончить. Неважно. Спасибо, София». Она убрала телефон. «Ну что, тебе полегчало?» Я был в замешательстве, но все равно кивнул. «Кажется, да». Это не объясняло, почему этим вечером она придумала отговорку, почему обманула меня. Была какая-то причина, но я был слишком занят новой информацией, чтобы задавать дополнительные вопросы. «Точно?» «Да». «Спасибо, София». Я услышал, как открылась входная дверь. Вернулась Ева. «Я вас оставлю, наслаждайтесь фильмом». Ева появилась в проеме, когда я выходил из комнаты. Я прошел мимо, а она с любопытством посмотрела на меня, как будто бы увидела, что я был растерян, Растерян до такой степени, что мне пришлось заново обдумать все, что я знал. Я решил долго не размышлять. В конце концов, я сделал поспешные выводы. Если бы я более внимательно отнесся к ситуации с Габриэлем, возможно, смог бы раньше догадаться о том, что они с Эленой не были знакомы. Но видеть эти фотографии, задавать вопросы, мне это казалось вмешательством в чужое дело. Весь оставшийся день я читал а вечером поехал на метро, чтобы заранее приехать домой к родителям. Оттуда мы на машине поехали к моим бабушке и дедушке, которые жили за городом. Семейные сборища всегда были громкими. Нас было очень много. Я встретился с двоюродными братьями и сестрами, которых не видел с прошлого года, выслушал шутки, которые мой дядя травил из года в год и пожал плечами, когда меня спросили про оценки. Я всех их очень любил. И хотя иногда хаос становился невыносимым, мне нравилось проводить с ними время. Мне нравилось видеться с семьей. Мы достаточно рано вернулись. Дорога в столицу была недолгой. В эти часы движение оказалось не слишком интенсивным, но ехать было по меньшей мере целый час, поэтому моя мама не захотела задерживаться за городом. Я всерьез задумался об Элени, лишь когда мы проехали по Фуэн-Караллю. Я увидел стеклянную башню и стоявший рядом огромный подъемный кран. Достал телефон, чтобы перечитать наш разговор. Я так и не понял, почему она мне соврала. Возможно, в этом не было никакого подвоха. Возможно, ей просто нужен был предлог, чтобы не встречаться со мной, а она не хотела меня обидеть. Какая мне была разница, если в итоге она предложила увидеться завтра? Мне должно было быть все равно, должно было... Я похолодел. «Мама, останови машину». Моя мама обернулась, словно по инерции, а затем посмотрела на меня в зеркало заднего вида. «Что ты сказал?» «Высади меня здесь». «Но до твоей квартиры еще очень далеко», — возразил отец. Пришлось быстро соображать. «Я только сейчас вспомнил, что кое-какие друзья устраивают в этом районе вечеринку. Совсем забыл вам сказать». «А, ну ладно». Мама удивилась, но не стала возражать. Отец тоже промолчал. «Как будешь возвращаться?» «На метро, не волнуйся». «Хорошо, значит, высадить тебя прямо здесь?» «Да, спасибо», — ответил я, надеясь, что они не заметили, как я нервничаю. Мама припарковалась рядом с пешеходным переходом, и я, не раздумывая, вышел из машины. Я вернулся назад по дороге, которая шла мимо стеклянной башни, и дошел туда спустя несколько минут, показавшихся мне вечностью. Движения в этом месте было совсем немного. Да, я столкнулся с парочкой людей, которые направлялись на какую-то вечеринку или же уже с нее возвращались, но все они были слишком заняты, чтобы обратить на меня внимание, и никому не показалось странным то, как быстро я шел по направлению к стройке. Это было безумием. Настоящим безумием, верно? Я не хотел об этом думать. Не хотел думать, что все было правду. Но так оно и было. Я поднял голову и посмотрел наверх, на подъемный кран, стоявший у стеклянного фасада. Вспомнил нашу с Еленой беседу, когда я впервые ей написал, и мы встретились в этом самом месте. Я тогда не знал, что она здесь делала. Казалось, она просто прогуливалась среди башен. Вспомнил, что одним из способов подняться наверх были присоски, другим — подъемный кран. Вспомнил, что это было незаконченное дело Габриэля, который так и не смог забраться на эту башню, потому что погиб. Я вспомнил, что она назвала дату, когда он попытался это сделать. В сочельник. «Твою мать!» «Не может быть!» «Это не может быть правдой!» Я достал телефон и стал искать номер Элены. Позвонил ей. Пока шли гудки, я подумал о том, что еще ни разу ей не звонил что еще ни разу не слышал ее голос в трубке. Очень странно, что я впервые ей набрал, чтобы узнать, забралась ли она на эту дурацкую стеклянную башню. Елена не ответила. Лучше я себя от этого не почувствовал. Пока я наматывал круги вокруг металлического ограждения стройки, я снова набрал Элени. Беспокойство нарастало, и моя интуиция подсказывала, что настал момент для паники. Самым разумным было бы развернуться и уйти, но я не мог. Я не знал, что творю. Убедившись, что рядом никого нет, я схватился за металлическое ограждение, подтянулся и оказался на другой стороне, проверил, что охраны поблизости нет. И даже внутри, настройки я не совсем понимал, что делаю. С замирающим сердцем я добежал до подъемного крана и остановился рядом, не издавая ни звука, наблюдая за тем, как темный силуэт двигался в другом конце площадки. Наверное, это охранник делал обход. Я задержал дыхание и представил, какое веселье меня ждет, если этот тип меня поймает, и мне придется звонить родителям из полицейского участка, и поэтому старался не дышать, пока человек не скрылся из виду. Я не совсем понимал, что нужно было искать, но, едва начав поиски, увидел в углу то, что и было нужно. Небольшой тканевый рюкзак, а с ним рядом знакомое пальто. Присел, открыл рюкзак и вытащил телефон. Заблокированный экран показал уведомление о пропущенном звонке от меня. На пару секунд у меня остановилось сердце. В глубине души я знал, что Елена была там, наверху, на вершине Мадрида. Я знал это, едва взглянув на башню. Возможно, я догадывался об этом гораздо раньше. Вот черт. Я прикрыл рукой рот, провел рукой по волосам, схватился руками за красный металл подъемного крана. Я не мог пошевелиться. Несколько минут я просто стоял, смотрел наверх, спрашивая себя, возможно ли было ее разглядеть, или она уже была слишком далеко, не понимая, что черт возьми делать. Потом я снял пальто снял шарф и оставил все на земле. Я полез наверх. Подъем по ступенькам внутри крана был безопаснее свободного лазания по фасаду, но эти тонкие, немного изогнутые металлические балки, которые появлялись через каждые пару метров, не внушали доверия. Спустя некоторое время, когда земля уже казалась далекой и я мог видеть все, что было за пределами металлического ограждения, я глянул вниз. Увидел вокзал и дорогу, И решил сосредоточиться на подъеме, пока меня не настигло головокружение. Охранник, не догадываясь о происходящем наверху, продолжал обходить периметр. Когда ступеньки закончились и начался другой пролет, я столкнулся с первой серьезной проблемой. И вот тогда-то я ее и заметил. В действительности я видел не Лену, а какое-то пятно, которое двигалось вверх, подсвеченное сбоку огнями башни. Она уже преодолела этот пролет. Я добрался до последнего зацепа, до последней ступеньки и крепко ухватился за диагональные металлические балки. Дальше никакой страховки не было. Мой здравый смысл кричал мне, чтобы я не смотрел вниз, но я не удержался. Бросил беглый взгляд на ноги, и передо мной открылась эта невероятная высота, чернота, которая была подобна пасти, открытой, выжидающей, готовой поглотить все вокруг. В ушах засвистел ветер. Я ни о чем не думал, когда подтягивался, ставил ногу туда, где до этого была моя рука и тянулся к следующему лестничному пролету. Это было несложно, по крайней мере, не слишком. На трассах скалодрома я делал вещи и посложнее, но если я упаду здесь, если я оступлюсь, я предпочитал об этом не думать. Успокаивал себя тем, что этот подъем не был сложнее трасс белого или синего уровня. Я часто лазал по красным трассам и даже по нескольким фиолетовым. Я мог справиться с синей, мог справиться без ошибок. Нога, рука, нога, рука. Я запретил себе смотреть вниз и по сторонам, хотя виды наверху так и манили. Тысячи огней вдалеке, Мадрид под ногами. Мне не верилось, что я так высоко забрался я ускорился потому что уже видел элену и мне нужно было догнать ее до того как она доберется до следующего пролета до того как она вновь подвергнет себя риску и я бы тоже рискнул в случае необходимости я бы залез еще выше оттолкнулся и нашел бы в себе силы двигаться дальше пока бы не догнал ее у меня соскользнула рука ничего страшного ничего страшного не случилось. Я всего-навсего потерял хватку в этой руке, но мои ноги оставались на месте, другая рука тоже. Тем не менее, я понял, что там, наверху, ступеньки были влажными, более скользкими. Возможно, это из-за зимы. Я чуть сбавил темп, но не остановился. Ледяной ветер царапал лицо и губы, но я не чувствовал холода. Я не чувствовал и не видел ничего, кроме конструкции под моими ладонями и силуэта Элены, которая взбиралась впереди. Она меня увидела. На пути вверх, на том месте, где сменялся пролет. она увидела меня и замешкалась. Прежде чем начать подъем по новому пролету, она остановилась на пару секунд. Возможно, чтобы дойти до конца, оставалось лишь преодолеть этот участок. Она остановилась. Я не мог разглядеть ее лица и не мог представить его выражение — Я и свое то не мог представить. Что она делала там, наверху? Что мы оба делали? Я понял, что она меня ждала, что мое присутствие здесь выбивало ее из колеи так же, как ее присутствие меня. Поэтому я ускорился, полез намного быстрее, и вот, наконец, ступеньки закончились. Пока я поднимался к ней и садился рядом между этими металлическими балками, она не произнесла ни слова. Она прервала молчание только когда я заглянул ей в глаза. «Что ты здесь делаешь?» Она выглядела напуганной. «Интересно, а я выглядел напуганным?» «Страшно мне определённо было». Я взглянул вниз на свои болтающиеся бездной ноги. Ужасный обрыв, вертикальный и бесконечный, в самую тьму. Ветер прикоснулся к моему лицу. «А ты?» «Что делаешь здесь наверху ты, Элена? Совсем спятила?» Она открыла рот и сглотнула, будто у нее пересохло в горле. Она собрала волосы в хвостик, пара кудряшек из него выбилась и обрамляла ее лицо. «Как ты меня нашел? спросила она, проигнорировав мой вопрос. «Я увидел твои вещи внизу». Она покачала головой. Одного этого движения было достаточно, чтобы у меня закружилась голова. Елена чуть наклонилась вперед, держась обеими руками за конструкцию. «Но как ты узнал, что я здесь?» «Предчувствие», — ответил я. «Страх». Мы молчали, но это молчание длилось недолго. Видимо, вся ситуация, высота под подошвами наших кроссовок, нас подгоняли. «Зачем ты сюда поднялась?» Я хотел знать. «А ты зачем поднялся?» «Потому что кто-то должен был тебя спустить». На автомате я взглянул вверх. Путь был не близким, но позади оставалось больше ступенек, чем впереди. Чёрт, чёрт, чёрт. Я не хочу спускаться. Я должна закончить начатое. Почему? Мне было наплевать, что я повысил голос. Кто мог нас здесь услышать? Почему это так важно — идти по стопам Габриэля? Казалось, она удивилась, когда я произнес его имя, но сразу же собралась. «Потому что я понимаю, зачем он это делал. Знаешь, что он тоже был болен?» София мне рассказала. «Думаю, он тоже был свободен здесь, наверху». Она на секунду закрыла глаза, и мне действительно показалось, что она спокойна, что, находясь так высоко, она чувствовала себя в безопасности. «Я знаю, это сложно понять», Но каким-то образом, когда я высоко, я чувствую, что контролирую свою жизнь. Она отклонилась назад, пока ее грудь полностью не оторвалась от металлической конструкции и убрала руки. Сидела, ни за что не держась. Не было опоры ни у рук, ни у ног. Сильный порыв ветра, испуг, резкое движение. Хватаюсь я или отцепляюсь? Продолжаю ли подниматься или даже спрыгну, если захочу? Решаю я. Понимаешь, Нико? Здесь, наверху, решаю я. Когда я на высоте, Хантингтон проигрывает. Я еле дышал. Если ты поскользнешься, мы все проиграем, Елена. Казалось, это произвело на нее впечатление. Она раскрыла золотистые глаза и быстро заморгала. Подалась чуть вперед к металлической конструкции и снова обхватила ее руками. Нико прошептала она. «Я все понимаю. Понимаю, ладно? Наверху ты решаешь продолжать подниматься и не падать». На секунду закрыл глаза, пытаясь составить слова по порядку. По правде говоря, это было нелегко. «Ты решаешь не умирать, но невезение может решить за тебя, и ты ничего не сможешь поделать. Ты можешь поскользнуться и упасть. Элена, должен быть какой-то другой способ справляться с этим». «На ней были водолазка, черные леггинсы и кроссовки, к которым я уже привык. Она всегда была готова к лазанью, всегда на чеку». «Чтоб тебя!» — прошептала она. Я увидел луч надежды. «Понимаю, что в этом противоречии ты нашла способ вернуть контроль, но в нем есть огрехи, недочеты. и эти недочеты могут обойтись тебе слишком дорого». Элена отпустила одну руку, чтобы убрать локон за ухо. Ее глаза блестели, в них стояли слезы. Я понимаю, что могу упасть, но... Но ты не упадешь? Это от тебя не зависит. Может, Хантингтон и проигрывает здесь, но все это играет на руку другим силам. Я знаю, ее голос дрожал. Елена замолчала. Ты так и не сказал, что сам тут делаешь. Тебе нельзя здесь находиться. Я же уже сказал, что пришел спустить тебя. Ты с ума сошел. Я начал смеяться, не мог остановиться, и мне пришлось схватиться покрепче. Давай, назови меня сумасшедшим еще раз, свесив ноги с подъемного крана на высоте 200 метров от земли. Давай, назови, предложил я ей не в состоянии по-настоящему осознать ситуацию. У Элены тоже вырвался смешок. Короткий, сухой, хрипловатый мы посмотрели друг другу в глаза. «Это настоящее безумие, Элена», — сказал я ей. «Осталось всего 15 этажей», — пробормотала она. «Всего 15. Я тоже посмотрел наверх. Это было похоже на дорогу в небеса, прямая линия. Любопытно. Чтобы подняться, сначала нужно было со всего размаха упасть вниз, но это было своего рода дорогой, и правда было. Темнота поглощала все вокруг. Пойдем домой», — тихо отозвался я. «Спустись со мной, Элена. Мы вернемся в центр, поднимемся ко мне в квартиру, а потом на крышу, встретим там рассвет». Она закусила нижнюю губу. «Тебе не нужно этого делать», — настаивал я. «Несмотря на то, что это тебе дает, это того не стоит». «До сих пор не могу поверить, что ты сюда залез из-за меня». Я вздохнул. «У меня нет ответов, которые ты ищешь. Я понятия не имею, как тебе помочь, ни с Габриэлем, ни с Хантингтоном. Но я буду держать тебя за руку, пока ты ищешь свою правду. София тоже будет рядом. И Ева. Даже Даниэль». Наступила бесконечная тишина. В этот миг я по-настоящему ощутил пустоту под ногами. Она ничего не сказала но немного потянулась, а потом подала мне руку. Сделка. Обещание. Она пошла первой. Отцепилась, затем вступила в этот невнушающий доверие туннель, схватилась за ступеньки и начала спускаться. Спуск был намного хуже, потому что я был внимательнее, однако спустились мы быстрее, чем поднялись. Когда мы добрались до следующего пролета подъемного крана, я вновь задержал дыхание — И недолго думая, прошел через него. Мы все спускались и спускались, и вот уже до земли осталось меньше, чем до верхушки. А потом мы увидели ограждение вокруг стройки. Когда я спустился, Елена уже ждала меня внизу. Она смотрела на меня, руки вдоль тела, прямая, неподвижная, молчаливая. Она тяжело дышала, и из ее покрасневших губ вырывался пар. Щеки и нос у нее тоже раскраснелись. «Не верю, что мы это сделали», — прошептала она. «Сделали что? Поднялись наверх? Спустились?» «Неважно». Я засмеялся, потому что не знал, что еще делать. «И я». Я взглянул на дрожащие руки Элены и вспомнил о холоде, вдруг осознав, что очень замерз. Она, должно быть, думала о том же, потому что мы пулей полетели туда, где оставили свои вещи. Элена надела пальто, шарф и шерстяную шапку. Я тоже оделся, подпрыгивая на месте, чтобы согреться. Мы нервно смеялись из-за невероятности происходящего и шепотом поторапливали друг друга. Убедились, что охранника поблизости не было, и выбежали со стройки на всех парах. Перелезли через ограждение и вновь побежали, хоть вокруг не было ни души и нас никто не преследовал. Мы бежали до самого метро. Когда мы остановились друг напротив друга, улыбающиеся, нервные и немного оторванные от реальности, я потер ее плечи, чтобы немного согреть. Мы посмотрели друг на друга, и она издала какой-то животный звук, похожий на что-то среднее между хрипом и смехом. Вдруг она повисла на мне. Обняла руками за шею и прислонилась своей ледяной щекой к моей. Когда я, наконец, осознал, что Елена меня обнимала, Моё сердце сошло с ума. Возможно, его биение отдалось в ее груди, возможно, она его услышала и решила отойти, будто бы поняла, что мы стояли слишком близко. Пришёл поезд. Несколько людей, которые все еще праздновали, покинули вагон, а другие зашли вместе с нами. Было так странно сидеть рядом со смеющимися и оживленно болтающими незнакомцами, которые так далеки от того, что только что произошло. Никто даже и представить себе не мог. На следующий день никто не будет говорить в новостях о девушке, которая попыталась залезть на стеклянную башню. Никто не расскажет, что вообще-то перед тем, как повернуть назад, она добралась до 35-го этажа. Думаю, Элена чувствовала то же самое. Эту щекотку на кончиках пальцев. Это странное ощущение от того, что мы были единственными обладателями этой важной информации этого крайне важного секрета. В некотором смысле так оно и было. В некотором смысле мы хранили множество секретов, о которых не знали другие. Нам не нужно было говорить. К тому же я, наверное, и не знал бы, что сказать. Я дал обещание. Я предложил ей что-то взамен. Мне не нужно было снова спрашивать. Ей не нужно было это подтверждать. Мы пошли ко мне домой. Поднялись по лестнице. Открыли дверь и вышли на балкон. Мы торопились, будто все еще убегали, будто нас кто-то преследовал. Мы молчали и не останавливались, не думали о том, что случилось, потому что у нас была миссия. Мы залезли на крышу.